Глава четвертая. В землянке среди затихшей тяжело дышавшей толпы шел подсчет голосов. «Воронков! Воронков! Осетров! Воронков! Воронков!» читал молодой прапорщик, избранный секретарем. Имя Саблина встречалось редко. Подавляющим большинством голосов был избран делегатом от дивизии «Солдат Воронков», товарищами делегата Осетров, Гайдук и Шлосберг. Саблин заглянул в землянку тогда, когда выборы были кончены, и начальник дивизии, командиры полков и многие офицеры пожимали руку Воронкову, поздравляя его с избранием. Начальник дивизии, старичок в очках, не могший отличить Фокса от Мопса, говорил приветственную речь. — Вам, Воронков, предстоит большое дело! — говорил он разъяснить Временному правительству наше настроение и рассказать то, как бьется сердце окопного солдата. Вы из скажете, Воронков, что мы, солдаты 24-й дивизии, не посрамим земли русской и готовы драться до последнего дня полной победы над врагом!» — прокричал он, стуча кулаком по столу. И так не отвечали этот крик и высокопарные слова его иссохшей фигуре, бледному старческую бледностью лицу, изборожденному глубокими, чисто вымытыми морщинами, что Саблину стало совестно за него. «Дайте же мне обнять вас, Воронков, и пожелать вам счастливого исполнения вашей миссии!» Старик так расчувствовался, что готов был перекрестить Воронкова. Воронков, бледный, взволнованный, обернулся лицом к солдатам и заговорил, видимо, заученную и заранее подготовленную речь. Он говорил плохо, часто повторяясь, делая все один и тот же жест, отодвигая кулак от груди и снова прижимая его к ней. Он снимал все высокое и святое и обнажал низкое и земное. Его речь въедалась в память короткими, часто повторяемыми фразами. «Товарищи, я благодарю вас за ваше доверие ко мне, и я оправдаю ваше доверие», — говорил Воронков. «Я скажу вам, как я чувствую по текущему моменту, и ваше одобрение или неодобрение приму к сведению при составлении своей программы». После свержения проклятого царизма, слишком 300 лет угнетавшего рабочих и крестьян, не подлежит никакому сомнению, что Россия должна представлять из себя федеративную республику, где всякому народу должны быть представлены права на самоуправление. Нам не нужно тиранов, и поставим целью своею добиться того, чтобы пролетариат мог взять власть в свои руки». В отношении войны программой нашей партии является мир-хижином. Довольно лилось крови крестьянской. Русскому пролетариату не нужно никаких аннексий и контрибуций». А речь Воронкова длилась почти полтора часа. И несмотря на то, что она была переполнена иностранными словами и местами так запутана, что похоже было на то, что и сам Воронков ее не понимал, его слушали внимательно. Он говорил о том, что земля должна принадлежать трудящемуся на ней народу, что земля, как воздух и вода, не могут быть ничею собственностью. Он рисовал картину будущей России, где не будет ни войны, ни воинской повинности, не будет полиции, народ не будет платить никаких податей и налогов, у каждого будет прекрасный дом, и в нем всего полная чаша. Но все будет общественное. Солдаты разъянув рты, тяжело дыша, Слушали его, как слушают дети рассказчика сказки. Но они верили этой сказке. Ему стал возражать капитан с мужественным русским лицом и окладистой черную с проседью бородою. Он говорил красиво, звучно, образно, чисто по-русски, пересыпая свою речь остроумными словечками и пословицами. Он старался доказать, что Россия без царя немыслима, что нам нужна конституционная монархия. Тогда не будет того, что было раньше. Речь Воронкова прерывалась частыми возгласами «Правильно! Правильно!» И речь капитана, диаметрально противоположная по содержанию, прерывалась такими же криками «Правильно! Это верно! Правильно сказано!» Или солдаты не понимали того, что им говорили, или они сами не знали, чего хотят. Саблин вышел с митинга и поехал домой. Митинг продолжался до позднего вечера. Солдаты забыли про обед, про усталость, и все стояли с распаренными лицами в духоте и слушали одного оратора, сменявшего другого. Говорил полковник генерального штаба, начавший свою речь подыгрыванием к солдатам заявления «Я социалист, революционер и республиканец. Я сторонник народоправства. Я сам вышел из народа. Мой дед пахал землю, а мать была прачкой». Он клеветал на свою мать. Его мать была дочерью статского советника, а дед был помещиком, спустившим в карты все имение. Говорили о Ситрове, Гайдук, длинные и Витьевато говорил Шлосберг, цитировавший Некрасова. Но чем дальше разъясняли солдатам-ораторы то, что произошло в России, тем темнее становилось у них на душе. Ясно было одно — произошло что-то громадное, Что совершенно все изменило, и эти изменения углублялись все больше. Когда расходились, то шли озабоченные, задумчиво, молчаливо. Главное, боялись продешевить. Софья Львовна обедала у командира полка, а потом, в его коляске, оживленная и красивая, приехала к саблину с докладом о результатах митинга. Она смотрела на саблина ласковыми, томными глазами и по записочке докладывала ему Постановление, собрания. Почти все офицеры высказались за конституционную монархию, солдаты — за ряд отдельных республик, вроде Соединенных Штатов, но без общего президента. Все офицеры и часть солдат — война до победного конца в полном согласии с союзниками. Подавляющее большинство солдат — немедленное заключение мира и распуск по домам. Многие офицеры и все солдаты за демократизацию армии и установление в ней выборного начала. На митинге ясно выказалось недоверие солдат-офицерам. Стоило офицеру что-либо предложить, чтобы солдаты требовали совершенно противоположного. Среди солдат сквозила ненависть к военной службе и к мундиру. «Ваше превосходительство», — сказала Софья Львовна, кладя свою белую, холеную, сильную руку на руку Саблина и, приближая к его лицу свое красивое лицо с глазами, вдруг наполнившимися слезами. «Уезжайте куда-нибудь». Карии глаза смотрели глубоко в душу Саблина. В них была нежность. Что-то материнское усмотрел Саблин в больших кариях глазах красивой еврейки. «Ну, я вас прошу, здесь хорошо не будет. Ах, Александр Николаевич, они так озлоблены и на вас, и на всех офицеров, что страшно становится, будет что-то ужасное». «Но вы, Софья Львовна, кажется, так радовались революцией», — сказал нервно Саблин. Близость красивой женщины возбуждала его. «Ах, я ее воображала себе совершенно иначе. Это не революция, это самый грубый бунт». Полная рука дрожала на руке Саблина. Красивое лицо было близко. Большие с поволокой глаза смотрели с любовью и жалостью. Она опустила глаза и стала тяжело дышать. «Благодарю вас, Софья Львовна», — сказал он. Но бежать я никуда не побегу. От своего долга не уйду. Да и куда уйдешь? Кругом то же самое. «Берегите себя, ваше превосходительство», — сказала Софья Львовна. «Я знаю вас давно, и я знаю, что таких, как вы, мало в России. Вам грозит страшная опасность». Она стояла у стола, освещенная снизу двумя свечами. Какие-то тени бежали по ее лицу. Краска то приливала к ее щекам, то отливала. Саблин в затуманенном слезами взоре видел всю возраставшую нежность и сам был тронут до слез. «Ваше превосходительство!» прошептала Софья Львовна. «Я скажу вам тайну. Эта тайна может стоить мне жизни. У нас в законе написано «И лучшего изгоев убей! Раздави главу змея. Теперь наши люди стоят у власти! Вы лучший! Я боюсь за вас! Я так люблю вас!» «Берегите себя». В избе стало так тихо, что Саблину казалось, что он слышит, как стучит сердце в его груди. Софья Львовна стояла, опустив голову на грудь. Бледность шла ее восточному лицу. Длинные ресницы ее нервно вздрагивали, и вздрагивала тень от них под самыми бровями. Прошло две минуты. Часы отбивали их на столе, и Саблин слышал тиканье маленького маятника в золотой коробке. «Прощайте». — сказала Софья Львовна, протягивая руку. — Прощайте, — сказал Саблин и поцеловал белую руку, чего раньше никогда не делал. Она прошла тяжелым шагом по глиняному полу. Слышно было, как она звала кучера, зашелестели по мокрому двору колеса, тяжело вздохнула у самого окна лошадь, заскрипели рессоры, и колеска покатилась. Саблин сел на табурет за стол, облокотился на обе руки и прошептал. И лучшего изгоев. Убей. Что же это? Или правда? 70 мудрецов, на которых намекал Верцинский, и которых никто не знает, и русская революция, руководимая из недр Сиона? Тайна. Эх, лучше не думать. В избе еще стоял запах духов и молодого женского тела. Ласка Софьи Львовны глубоко тронула его. От нее становилось легче на сердце, истерзанным тоскою мрачных предчувствий. Запах духов был приятен, его мучительно потянуло к Софье Львовне. Все забыть в ее нежных ласках, все бросить к черту и хоть на миг уйти из страшного мира всепожирающей глупости. «Нет», — сказал сам себе Саблин, — «нет, только не это». Он вышел на двор и позвал Давыдова, сидевшего в соседней халупе в канцелярии штаба. «Сергей Петрович», — сказал он порывисто, — «давайте заниматься». «Да заниматься нечем, нечего делать», — ответил Давыдов. «Бумаг нет?» «Не поступало». «Ну, давайте разрабатывать план наступления на Камень Каширский». «Пустое дело. Теперь уже видно, что никакого наступления не будет». «Все равно давайте. Как хотите, ваше превосходительство».